9.53. Слушай, ну ты даёшь, сказала мне Катя вместо привет, когда я позвонила в лабораторию. В смысле. Бёр написала в отчёте, что согласно твоему заявлению, ты нашла эту лапу у себя в кармане. Мне её кто-то подсунул. Ты уверена в том, что не сама её себе в карман сунула, более или менее? Не злись. Просто этой лапе лет 200 по самому приблизительному анализу. Кать, ты не путаешь? Я могу спутать. Машины нет. 200 лет? Срок давности по делу точно истёк, засмеялась Катя. Вернуть её тебе? Я покачала головой, меня передёрнуло. Нет, спасибо. Ладно, похороню вместе с другими медицинскими отходами. Кто может 200 лет хранить отрезанную кроличью лапу? Гадость какая, согласилась Катя. Может, недавно нашли в лесу? Знаешь, в сухом прохладном воздухе или в песчаной почве лапа могла мумифицироваться естественным путём. Частиц песка я на ней не нашла, но это ничего не доказывает и не опровергает. Лапа точно не принадлежит пропавшему кролику, это самое важное. Ответить было нечего, я шумно выдохнула. Но я не собираюсь отзывать своё заявление. Кто-то мне её подложил, явно не для хорошего настроения. Катя подождала, не добавлю ли я чего, и спросила: Хочешь совет? Ну. Отпусти. Подложил и подложил. Ну а ты даже и не расстроилась, дело закрыто. Хорошенькое дело. Ты что, расстроилась? Нет, но но тогда хоть ты не загружай коллег пустяковыми жалобами. Там и так хватает обычных сквочниц. Мой совет. Мне пришлось сдаться. Ладно. А что с биохимией на пропавшего кролика? Катя вдруг вспохватилась. Ой, не знаю, что-то от девочек нет ничего. Она набрала номер, послушала. Не отвечают. Руки либо заняты, обычное дело. Ну, дойди к ним сама ногами, а? Уж точно скорее получится. Это через площадку, как в Морг к людям, только на одну дверь дальше по коридору. Я вышла на лестничную площадку, вошла в коридор, который вёл в Морг, но далеко не прошла. Толкнула дверь, заперта. Постучалась, позвонила, подождала, послушала, не слышны ли шаги. Железная дверь с резиновой присоской по периметру была нема и глуха. Через неё не просачивалось ни света, ни запахов, ни звуков. Где они все рабочим утром? Я вернулась в лабораторию животных. Передумала насчёт лапы. Похоже, Катя будет припоминать мне эту чёртову лапу до самой пенсии. Кать, а они там вообще во сколько работать начинают? Как все? А что? удивилась она Всё тихо? Она пожала плечами. Может, на совещании всех срочно собрали? Дверь закрыта. Общее странно. Понятия не имею. Хочешь, подожди здесь. Мне ты не мешаешь. Рада бы, но куча дел. Как скажешь. Тогда я им передам, что ты торопишь с результатами по кролику, или уж завтра сама загляни. Итак, вот что было у меня в сухом остатке. След, который никуда не вёл, обрывался в доме жертвы, что подтверждало давно выведенную криминологическую закономерность: убивают, как правило, свои. О возможной связи смерти Греты и смерти кролика я старалась не думать. Самое разумное сейчас сосредоточиться на кролике и только на нём. Но против воли мне опять вспомнился дом Греты и Айны, таким каким я его увидела тем утром просторным, зажиточным и обманчиво благополучным.